— поздоровался Фес. — Разговор к тебе имею. — Чего? — опешил трактирщик. — Ты от Келива ж здесь взялся. С юга. — С севера, хозяин, С севера. На силу из-под ливня выскочил, коня потерял. — Ну и повезло уж тебе, паря, — пророкотал хозяин, давая дорогу. — Да ты заходи, заходи. У нас, правда, не повернешься, но народ сейчас уже разбредаться начнет. — Что, коня купить хочешь? — он мигом сообразил, в чем дело.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 ускользая из-под невидимых сетей, надвигавшихся с разных сторон. Конечно, глупо было рассчитывать, что к мельину они доберутся незамеченными. Очевидно, добыча оказалась не по зубам, а расчародеи радуги, вместо того, чтобы просто приказать твари самой опуститься где следует, да еще при этом и представить связанным седака принуждены оказались пользоваться ловчими снастями. «Быстрее!» – рявкнул Крылан. И Фескубрим покатился по земле. Он едва-едва успел повалиться в какую-то канаву.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 Они все прорежены, исчерчены просеками, большими и малыми дорогами, тут и там натыканы сторожки. Егеря свой хлеб едят недаром, и, конечно же, так просто его не выпустят, и не дадут отсидеться. Фес знал, лес будут прочесывать методично и неторопливо, окружив его тройным, а то и четверным кольцом стражи, пригнав сюда сотню-другую адептов низших ступеней, и в конце концов найдут. Скрыться он мог лишь в людском муравейнике Мельина, да и то ненадолго. Арк не забудет поражения, а теперь еще и эта тварь. Фес понимал, насланные радугой сети охотились не за ним, а за его крылатым конём, Пока еще о существовании наездника никто не знает, но стоит очутиться здесь хоть самому завалящему магу и все. Отпечаток его сознания в архивах арка поделятся ради такого случая. Выучка сказывалась. Фес бежал ровно, с носка на пятку, с носка на пятку, почти не оставляя следов.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 Горела одна единственная крошечная лампадка, больным, бледным бело-жеёлтым пламенем. Под пальцами чуть подрагивал теплый алтарный камень. Повелитель империи стоял на коленях в крошечной молельне. Он знал: все же с Гахлам, реваз и другие сейчас далеко. У них что-то случилось, даже у надменной и всесильной радуги бывают неприятности. Император отдал бы не колеблясь свою левую руку за то, чтобы узнать, какие именно.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 «Либо они, либо я». Начинать придется внезапно, без подготовки, потому что любую подготовку «Радуга» учует и придавит в зародыше. И что? Что тогда? Армия, штурмующая башни? Слишком просто и, как все простое, из наихудшего. Горожан? Земледельцев? Завалить бойницы башен трупами? Стыдный император. И нечего кивать на предшественников, на отца.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 «Огонь убран!» «А дым! Дым!» Человек зашёлся в кашле. «Я не хочу, чтобы ты начал тут метать направо и налево молнии, мой дорогой!» Сказал голос патриарха хиона «Курильнице необходимая предосторожность. Давай лучше не будем ссориться и поговорим как знающие свою выгоду люди». «Выгоду? Люди?» Скованный издал нечто вроде хриплого карканья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 Такие же, как и все, маму родную продадут, если жареным запахнет. фихта гонца к императору, пусть знает, деревянный меч у арка, и сулятся вот-вот заполучить алмазный. Что-то сомневаюсь я, что у них это получится. А ты как думаешь, Фихте? К конечно, но патриарх позволен ли будет спросить? Спрашивай, Фихте, я сейчас в хорошем настроении.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 «Пока только камни да каменные крысы, да каменные же змеи!» Тави брезгливо вздрогнула. «Это все пустяки. Труды наши начались еще только!» «Будет вещать!» — зло оборвал гном Акан. «Нам нужна вода и дневка. Долго еще вверх-то лезть!» «А кто же его знает?» — спокойно ответил гном. Сухо щелкнула, блеснула искра. Сидри раскуривал трубочку. «В старых путях завсегда так!»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 закончив дело небывалой резней и тысячами пленных. И моменты трехдневного сражения на Черном мосту, когда неполные четыре сотник домов до последнего удерживали переход через Черный же провал, полегли почти все, но продержались, пока не подоспела помощь. И подвиг Вестри, сына Марви, взятого в плен, но не разомкнувшего уста ни под пытками, ни даже под магией, и еще многое другое. — Дураки, — вполголоса сказала Тави, — силы велики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 потому что когда-то кто-то на кого-то косо посмотрел, верно? А хуменсам это пустой звук. Они гибкие они приспосабливаются, они меняются. Их обычаи мягкие и подвижные. Они закрепляют только то, что им на пользу. Они поступают сообразно обстановке и выигрывают. Но они попрали честь, вскинулся Сидри. Но они победили всех, возразила Тави.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 «Не согласен, гномик?» Сидри ничего не ответил, только пыхтел разъяренно. «И вообще, странно у вас все», – внезапно заметил молчавший до того Канторок. «Одни только победы. Это неразумно. Да, но ведь, в конце концов, прорвались даже в Царь-гору. Смешно умалчивать об этом?» Гном недовольно скривился. «Ну, прорвались. И что? Все равно же мы их оттуда выбили. А они вас, в конце концов, изаэлы парировал Вольный. «Сидри, друг мой!»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 Мы заставили его соскользнуть по косо подставленному щиту. «Чтобы вся его тяжесть спала на других!» Бросил Сидри, точно в лицо плюнул. «Кто мешал этим другим поступить точно так же?» Пожал плечами Кан. «Тогда бы хуменсовые ярости мощь обратились против нас». «Есть такое словечко — совесть! А еще гордость! А еще стыд!» Выкрикнул гном. Похоже, он готов был завязать драку. «Сидри! Кан! Угомонитесь вы оба!»